Глава 14. Рисунки вил некоторых знатных венецианцев. Следующая постройка находится в бане Ола, в двух милях от Ланиго, Вичентинского местечка, и принадлежит братьям Витторе, Марку и Даньеле, великолепным господам графам де Пизани. По обе стороны двора расположены конюшни, погреба, амбары и иные подобные помещения, обслуживающие виллу. Колонны портиков – дорического ордера. Средняя часть постройки отведена под жилище хозяина. Пол первых комнат приподнят над землей на 7 футов. Под ним – кухни и другие подобные помещения для слуг. Зал перекрыт сводом, и высота его в 2,5 раза больше его ширины. Свод лоджии достигает той же высоты. Комнаты перекрыты потолком, и высота их равна ширине. Большие комнаты имеют в длину один квадрат с третью, остальные 1,5 квадрата. Предупреждая, что я не особенно старался расположить маленькие лестницы в ярко освещенных местах, как я об этом упоминал в первой книге, ибо поскольку они обслуживают лишь нижние и верхние части, служащие чердаками и мезонинами, я главным образом старался хорошо расположить средний этаж, предназначенный для хозяина и гостей, и лестницы, ведущие в этот этаж, расположены в самых удобных местах, как это видно на рисунках. И пусть рассудительный читатель примет это во внимание относительно всех последующих одноэтажных построек, ибо в тех, которые имеют два красивых разукрашенных этажа, я позаботился о том, чтобы все лестницы были светлые и удобно расположенные. Я говорю о двух этажах потому, что все то, что остается под землей для погребов и подобных нужд, а также то, что находится наверху для чердаков и мезонинов, Я называю главными этажами, так как они не отводятся под жилье для благородных. Следующая постройка, принадлежащая великолепному сеньору Франческо Бодуэро в Полезине, вместе именуемым именуемом Фрата, расположена на небольшом холме и омывается рукавом Адига, как раз там, где в старое время находился замок Саленгуэра да Эсте, Шурина Эцелину да Романо. Основанием всей постройки служит соколь высотой в 5 футов. На этой высоте проходит полкомнат, которые все крыты потолком и украшены прекраснейшими гротесками работы Джало Ферентина. Над ними чердак, а внизу кухня, погреб и другие необходимые помещения. Колонны лоджии господского дома ионические. Карниз как венцом, окружает весь дом. Фронтон над лоджиями очень красив на вид – ибо он выделяет среднюю часть над боковыми. Опускаясь на уровень земли, попадаешь в помещение для приказчика, для дворецкого, в конюшне и другие необходимые для виллы помещения. Великолепный сеньор Марко Дзена выстроил по ниже следующему проекту виллу в Чизальто, неподалеку от Мотты, местечко Тревизанской области. На основании окружающим всю постройку покоится пол комнат, которые все перекрыты сводами. Высота сводов больших комнат выведена согласно второму правилу о высоте сводов. Квадратные комнаты имеют распалубки по углам на уровне окон. Маленькие комнаты около лоджи имеют цилиндрический свод, точно так же, как и зал. Свод лоджи имеет ту же высоту, что и свод зала, и тот и другой превышают высоту комнат. Постройка то имеет сады, двор, голубятню и все необходимое для хозяйства. Не очень далеко от Гамбарар на Бренте находится следующая постройка великолепных сеньоров Никола и Луиджи и Фаскари. Постройка эта приподнята над землей на 11 футов, а внизу расположены кухни, столовые для слуг и другие подобного рода помещения, причем как наверху, так и внизу – сводчатые перекрытия. Большие комнаты имеют высоту сводов по первому правилу высоты сводов, квадратные имеют купольные своды. Над маленькими комнатами устроены мезониной. Свод зала – полуциркулярный крестовый, его импост находится от земли на высоте, равной ширине зала, украшенного прекраснейшими картинами работы миссера Батиста Венециана. Также и мессер Батиста Франко, величайший рисовальщик нашего времени, начал роспись одной из больших комнат, но, застигнутый смертью, оставил произведение свое незаконченным. Лоджия ионического ордера. Карниз поясывает весь дом и образует фронтон над лоджией с противоположной стороны. Под водостоком другой карниз, проходящий над фронтонами. Верхние комнаты, будучи очень низкими, образуют как бы мезонин, так как высоту они имеют лишь 8 футов. Следующая постройка находится в Мазере, поместье по соседству с Азоло в Травизанской области, и принадлежит братьям Деи при преосвященнейшему патриарху Аквилейскому, И великолепному сеньору Маркантонио. Та часть постройки, которая несколько выступает вперед, имеет два этажа. Пол верхнего находится на уровне заднего двора, где против дома в скале высечен фонтан с бесчисленными лепными и живописными украшениями. Источник этот образует прудик, служащий песциной, откуда вода по отдельным трубам стекает в кухню, а затем, оросив сады по правую и по левую сторону от дороги, которая, постепенно поднимаясь, ведет к дому, собирается в два бассейна для водопоя на общественной дороге, откуда, наконец, она снова по отдельным каналам орошает огород, весьма обширный и изобилующий прекрасными плодовыми деревьями и разными кустарниками. Фасад господского дома имеет четыре колонны ионического ордера. Капетель угловых колонн имеет две лицевые стороны, но о том, как делаются такие капители, я скажу в книге о храмах. По обе стороны расположены лоджии, в конце которых стоит поголубятни, а под ними находятся помещения для виноделия, конюшни и другие помещения, обслуживающие виллу. Следующая постройка находится около ворот Монтаньяны, местечко Падуанской области, и была сооружена великолепным сеньором Франческо Пизани, который, однако, покинув этот мир, не успел закончить ее. Большие комнаты имеют в длину четверти квадрата. Своды их спорушенные, а скифо, имеют высоту согласно второму правилу для высоты сводов. Средние комнаты, квадратные, перекрыты лотковыми, а кодину – сводами. Маленькие комнаты и проходы имеют одинаковую ширину, а своды их высотой в 2 квадрата. Передние имеют 4 колонны, которые на одну пятую часть тоньше наружных, и которые поддерживают ползала и придают красоту и прочность высоте свода. В четырех нишах этой передней прекрасным воятелем-мессером Алессандро Витторио изваяны четыре времени года. Первый ряд колонн – дарический, второй – ионический. Верхние комнаты имеют плоское перекрытие. В высоту зал подходит под самую крышу. По обе стороны этой постройки проходят две дороги с двумя воротами – над которыми сделаны два прохода, ведущие в кухню и в помещение для слуг. Следующая постройка принадлежит великолепному сеньору Джорджу Корнару в Пиумбино в округе Костельфранко. Нижняя лоджи ионического ордера. Зал для защиты от жары и стужи находится в задней части дома. расстояние от колонн до стены, в которой сделаны ниши, равны одной третьей длины зала. Колонны стоят на линии против предпоследних колон лоджии, и расстояние между ними равно их высоте. Большие комнаты имеют в длину 1 квадрат и 3 четверти. Высота сводов выведена согласно первому правилу для высоты сводов. Средние комнаты квадратные, и высота их на 1 треть больше их ширины. Они перекрыты сводами с распалубками. Над маленькими комнатами находятся мезонины. Верхние лоджии – коринфского ордера и колонны их на одну пятую часть тоньше нижних. Комнаты имеют плоские потолки, некоторые из них имеют мезонины. С одной стороны расположены кухни и помещения для служанок, с другой – помещения для слуг. Следующая постройка принадлежит светлейшему кавалеру сеньору Леонардо Мочиниго и находится в поместье, именуемом Марокко, на пути из Венеции в Тревизо. Погреба сделаны в земле а над ними, с одной стороны, амбары, с другой – хозяйственные помещения. Еще выше – комнаты хозяина, составляющие четыре апартамента. Большие комнаты перекрыты сводами, имеющими высоту в 21 фут и сделанными для большей легкости из тростника. Высота сводов в средних комнат та же, что и больших комнат, а в маленьких высота свода равна 17 футам, и своды эти – крестовые. Нижние лоджия ионического ордера – В зале нижнего этажа четыре колонны для придания пропорционального отношения вышины к ширине. Верхняя лоджи коринфского ордера, и высота ее перила равна 2-3 четвертям фута. Лестницы находятся посередине и отделяют зал от лоджии. Они имеют встречные марши, по которым можно подниматься и спускаться как справа, так и слева. И получились таким образом удобные, красивые и достаточно светлые. Постройка эта имеет по обе стороны помещения для виноделия, конюшни, крытые переходы и прочие удобства, относящиеся к хозяйству виллы. В Фанцоло, Тревязанской области, в трех милях от Кастельфранка, находится следующая постройка великолепного сеньора Леонардо Эмо. Погреба, амбары, конюшни и другие помещения расположены по обе стороны от господского дома, а по концам их построены голубятни, которые приносят пользу хозяину и украшают местность. И всюду можно пройти, оставаясь под кровом, что является одним из главных условий, соблюдаемых при постройке виллы, как о том говорилось выше. Позади этой постройки разбит квадратный сад, 80 тревизанских акров, посреди которого протекает речка, сообщающая этому месту много красоты и приятностей. Вилла украшена живописью мессера Батисты Венециано.